Ужасно знобило Не хотелось открывать глаза Не хотелось шевелиться Что-то пульсировало в порезанных руках Голова ужасно болела Все, чего он хотел Увидеть восход солнца И побежать домой, без оглядки Навсегда забыть о том, что он здесь был Наплевать, что здесь кости великого владыки Или несметные богатства Только бы домой И все забыть Знобит Значит, потух костер А если до утра еще далеко То он тут окалеет Заплаканные глаза с трудом Открылись, ресницы Слиплись от слез и, судя по всему Под глазами были Огромные отеки Нет, жар от красных Угольев все еще шел То и дело появлялись Маленькие язычки пламени, а затем Пропадали, от этих Огненных танцоров становилось то немного жутко, то по-домашнему тепло. Санек всматривался в них и валый свет, которым было озарено все вокруг. Нужно подкинуть поленьев, они у него еще есть. Ложиться спать и лучше на кровать. Попытка встать была не очень удачной. Перед глазами все плыло, словно кто-то раскрутил дом. Не успев встать, он упал. Тошнило. Санек попробовал сесть и прислонился спиной к стенке. На время закрыл глаза, а потом открыл. Вроде картинка прояснилась, но тени, плывущие по стене, напоминали движение странных зверей, которые, как ему казалось, залезли сюда, пока он спал, и, учуя в запах крови, хотят разодрать его. «Страшно, но куда бежать?» А теперь показалось, что большая птица пролетела прямо возле огня. Игра воображения. Надо успокоиться. А теперь человек в странном балахоне прошел мимо. А теперь еще один. И еще. Тени были похожи одна на другую. И в то же время отличались. Вот опять по очертанию можно было понять, что это плащ с капюшоном. Или что-то вроде одеяния монахов из Азии о которых Саня читал в книжках. И опять такая же тень. Не может быть, чтобы появлялась одна и та же тень от костра. Может это какой-то предмет его пугает? Санек огляделся. Никого и ничего, что могло бы отбрасывать такую тень, не было. Тени словно ходили по кругу, вокруг этого злополучного склепа. Присмотревшись, он с ужасом понял, что они и вправду ходят с одной и той же скоростью, к тому же их семеро. Он не видел их, а они его. Но он видел их тени. Что же отбрасывает их? Тени одновременно остановились и подняли руки. Кто-то здесь есть. Почему он их не видел? Невидимые гости стали совершать странные танцы. Это натолкнуло его на страшную мысль. Это не склеп. Это алтарь. Скорее всего, это какой-то тайный орден. Но неужели они не видят, что он здесь? И что их скрытое сокровище найдено? Саня боялся даже шевельнуться, чтобы невидимки не заметили его. Словно по команде, они опять замерли и положили свои руки на край алтаря. Сейчас станет ясно. «Есть ли кровь у этих невидимок?» Крови видно не было. И с алтарем не происходило никаких изменений. Зато по теням можно было наблюдать устрашающую картину. С большим трудом они все вместе подняли крышку саркофага и отложили в сторону. Появилась еще одна тень ужасающей величины. Вначале не было ясно, что это или кто. Но подойдя ближе к огню, нечто повернулось в профиль, и Саня вскрикнул. От вида этого существа самые бесстрашные герои упали бы без сознания. Двухметровой высоты, с огромными руками, в плечах, шириной как два самых плечистых мужчины, и головой оленя или дракона с огромными рогами и клыками, которые четко были видны в отражении силуэта. Чудище сделало вдох и заговорило. Саня прекрасно слышала речь, но звук словно долетал откуда-то из глубины леса или же из его головы. Казалось, он слышит, как кто-то говорит внутри него, Это были странные слова, но на удивление он их начинал понимать. Они для него казались какими-то старославянскими наречиями. И Саня, помимо своей воли, почти шепотом стал повторять за чудищем. Монстр опустил свою ручищу в открытый алтарь и достал огромный, очень красивый по форме нож. Послушники стали в круг. И по очереди, делая надрезы на своих руках, сомкнули израненные руки. Все одновременно что-то забормотали. Теперь Санек слышал и их. Каким-то образом, мир теней становился для Саши реальным. По дому пронесся ветер, и фигуры медленно взмыли в воздух. Был виден просвет между одеждами и полом сторожки. Они не подчинялись законам гравитации. «Мы покидаем тебя, о владыка ветра, покоритель черной крови», — заговорило нечто с головой дракона. «Крестьяне охотятся за нами. Почти весь орден сожгли сегодня на городском костре. В последний раз мы принимаем твою силу и волю. Пусть твое дуновение унесет нас в мир ветров и ураганов, дабы пребывать вечность с тобою. Этот алтарь мы сохраним надежно. Деревья плетут его, ветра сокроют его от глаз людей, пока не появится новый Орден Свободного Дракона». Существо сделало надрезы на своих руках и взмыло в круг. Ужасная голова отделилась от тела, и Саня понял, что это была всего лишь одна из масок, которые так часто надевают шаманы в разных странах, проводя свои ритуалы. Но это было больше, чем ритуал. У них была сила, которая держала их в воздухе, и это не поддавалось объяснению. Маска и нож опустились в алтарь Крышка сама закрылась Оставшиеся члены клана Сбросили с себя балахоны И еще свободнее продолжали парить в воздухе Скорее всего Под балахонами на них не было никакой одежды Или она была настолько обтягивающей Что силуэты казались ногими Тени, словно птицы, подхваченные ветром направились в сторону чаще леса. Санька снова пробрала зноб. Он уснул или потерял сознание. Глаза его закрылись, и ужас прекратился.